Наконец-то, после долгих месяцев разлуки, мы снова встретимся. Как влюбленная школьница, я сгораю от нетерпения и считаю дни до встречи. Все твои распоряжения я выполнила. В Национальном банке уже получила положительный ответ, так что теперь свободно могу подавать заявление о выдаче мне заграничного паспорта. Думаю, что когда ты приедешь в Будапешт, паспорт будет уже у меня на руках. А вопрос с визой ты решишь потом сам. Ты спрашиваешь, где бы мне приятнее всего было поселиться? С тобой где угодно. Поедем туда, где ты будешь чувствовать себя в наибольшей безопасности. Твоя безопасность для меня важнее всего. Тибор проделал изумительную работу. Не жалея сил, не боясь риска, он собрал такой материал, о котором ты и не мечтал, мой дорогой. Я должна признаться тебе, Тибор считает, что я в него влюблена. Если вы встретитесь, не разочаровывай его, не лишай этой иллюзии, потому что бедный парень работает только ради этой большой и бескорыстной любви. Вообще говоря, мне очень жаль его». Он несчастный человек, заслуживающий лучшей судьбы. Теперь о моем женихе. Ему стало известно о наших с тобой отношениях, и он ревнует. Будь осторожен, потому что если Гёза потеряет голову, он способен на все. Я не боюсь его предательства. Он достаточно умен, чтобы не сделать этого. И все же я не хотела бы, чтобы вы встретились. К сожалению, фройлен Хельга... Была неделикатна и раскрыла нашу тайну. Бедняжка, конечно, ревнует, и я понимаю ее. Женщине всегда очень больно, если на ее любовь не отвечают взаимностью. Я не сержусь на нее, хотя Геза надавал мне пощечин. Бедная Хельга, может быть, думает, что пощечины моего необузданного жениха выбьют из меня любовь к тебе? Господи, как глупы влюбленные женщины. Сейчас я часто задумываюсь над тем, не сделал ли я ошибку, что не порвала сгезы еще летом прошлого года. Если бы ты знал, как он мне надоел, как он мне неприятен. Но ради тебя я и дальше продолжаю эту игру. Надеюсь, теперь уже недолго осталось ждать. И так жду тебя, твоя Беа. Хельга положила письмо на колени. «Да, я была невестой Виктора, — подумала она, — но после этого я и на похороны его не пойду. Однако почему Виктор не уничтожил это письмо? Странно. Неужели он был так во всем уверен?» «Вы знаете, кто это Биа спросил Браун. У нее пересохла во рту. Она потянулась за стаканом, налила кока-колу и выпила несколько глотков. «Да, я ее знаю», — тихо сказала она. «И удивляюсь, что вы ее не знаете». «А разве мы должны ее знать?» «Вне всякого сомнения». Биата была агентом Виктора. «У нашей картотеки она не числится». Хельга подняла на Брауна удивленный взгляд. «И доктор Хубер не упоминал о ней?» «Хубер?» Браун тоже был не на шутку удивлен. «Хуберу? Известна эта девица?» «Да. Доктор Хубер в августе прошлого года был в Ливорно. Интересно». Я и не знал об этом. Браун подумал, что его обвели вокруг пальца, как новичка. Хельга, дорогая, может быть, по-дружески вы расскажете мне все, что вам известно об этой странной истории? Разумеется, совершенно конфиденциально. Девушка задумалась, медленно достала из пачки сигарету, закурила, потом, взглянув на Брауна, спросила, знаете... — Кто убил Виктора? — Нет, не знаю. — Гёза Салли. Она положила письмо на стол перед Брауном. Необузданный жених этой Беаты. Но чтобы вам все было понятно, добавлю. В начале августа прошлого года Виктор сказал мне, что он должен выехать на три дня в Ливорно.